Глава седьмая. Кирилл очнулся от хлесткой пощечины. Надо ним склонился Рар. Голубоватое свечение вокруг правой ладони мага медленно угасло. «Эй, нормально разбудить не мог, старик!» Взгляд Кирилла прояснился, и он с удивлением обнаружил себя в метре от кровати. «Зачем ты перенес меня?» «Это не я!» Что-то было в голосе мага такое, что позволяло верить ему не задавая лишних вопросов. «Пойдем, тебе надо поесть». Во время завтрака старый маг не сводил с Кирилла взгляда, но тот, словно не замечая, спокойно поглощал еду. Что-то произошло. Кирилл нутром чувствовал. Он продолжал спокойно пережевывать пищу, не ощущая ее вкуса. Ночью ему снился все тот же кошмар, и, как обычно, он не запомнил ни слова страшной старухи. Но было что-то еще. Что-то еще. Кирилл помнил лишь ощущение. Нет возможности дышать. На груди словно целая гора. Голову ломила от адской боли. Грудь сжалась от нехватки воздуха. Раз, и гора пробежала трещинами. Долгожданный кислород заполнил легкие. Появилось новое чувство. Всепоглощающая жажда. Я готов тебя учить. Мак отвлек Кирилла от воспоминаний. «Но и ты должен быть готов стать моим учеником». «Я готов», – кивнул парень. «Не все так просто». Арар с минуту задумчиво смотрел на парня, словно решая, стоит ли говорить дальше. Кивнул своим мыслям и продолжил. «Ты должен пройти обряд». «Обряд?» Мак прошел к своему излюбленному креслу и пригласил Кирилла занять соседнее. Лишь после того, как парень сел, Рар продолжил. «В нашем мире все люди разделены на магов и не магов, Обычно одаренными рождаются. Но редко, очень редко, в силу неизвестных нам обстоятельств, силой могут овладеть и взрослые люди. Но сейчас не об этом». Рар размахнул рукой. Огонь в камине запылал сильнее. Магов всегда было не больше 5% общего населения мира. Но и это, парень, немало. И, конечно, мы всегда конкурировали между собой. Особое место в жизни каждого мага занимают ученики. За свою жизнь одаренный может обучить не более двух человек. У тебя уже был ученик? Да. Маг помолчал. Один. Когда маг обучает другого мага, увеличивается и его сила. В разы. Это зависит и от силы самого ученика, и от его способностей. Но в то же время, обучая, маг становится неким образом зависим от своего ученика. Пока тот не пройдет путь обучения до конца, учитель уязвим. Учащийся, наращивая свои силы, тоже становится зависим от учителя. И вот Рар сделал акцент на последнем слове. Если учителя не станет, Маг так и останется недоучкой, потому что учитель может быть только один. И истинный смысл обряда в том, чтобы в случае смерти учителя ученик по их нити перенял всю силу мага. И если он выживет после передачи силы, то будет сильнейшим из существующих магов. «Ты собрался умирать? Нет? К чему ты все это говоришь? Я не маг!» «Ты не можешь этого знать наверняка!» И сколько длится обучение? У всех свой путь. Рар неопределенно пожал плечами. Незримые связующие узы учителя и ученика рушатся лишь тогда, когда ученик превзойдет своего учителя. Мак немного не договаривал, совсем чуть-чуть. Он был почти уверен, что Кирилл обладает силой, но просканировать его никак не удавалось. Рар каждый раз наталкивался на глухую стену. Ломать ее было опасно. Парень мог после такого сойти с ума. Еще живо было воспоминание, как Кириллу стало плохо от скана Мираны, но и обойти стену не удавалось. Зачем ее поставили? И не менее, а даже более важно, кто? Рару еще не приходилось с таким сталкиваться. Да, сам маг мог сознательно поставить блок своей магической сущности. Но таким образом можно было обмануть лишь людей. Поставить блок так, чтобы другие маги не могли заподозрить силу – это что-то невероятное. И еще, маг не может долго не подпитывать свою силу. Даже если насильно поставить блок младенцу, даже если он сам не будет подозревать о своих истинных способностях, он неосознанно будет искать источник магии в мире. Он неосознанно будет медленно разрушать поставленную стену. Он будет жаждать того, чего его лишили. Из этого напрашивается следующий вывод. Так долго прожить без магической составляющей своего «я» можно только в мире без магии. Но это еще более невероятно. О таких мирах Рар слышал, но туда строго-настрого запрещалось входить одаренным, для их же собственной безопасности. Мир их может впустить в себя, но выпустить уже нет. Это путь в один конец. Хотя, нет, об этом не стоит даже думать. С другой стороны, почему нет? Боги Эклала мертвы. Но этот вывод сделали только потому, что уже достаточно давно они не откликались ни на мольбы людей, ни на заклятие магов. А если мертвы не все? Только кровь скажет правду. И хорошо, что среди всех оставшихся в живых магов Эклала, он один интересовался заклятиями на крови. Остальные отдаренные опасались этих знаний, ставя их в один ряд с некромантией. «Я согласен». Кирилл откинулся на спинку кресла. Из-под опущенных ресниц наблюдая за стариком. Рар вздрогнул. Он настолько глубоко ушел в свои мысли, что забыла о своем вопросе. «Какая у тебя цель в жизни, Кирилл?» «Я хочу быть самым сильным!» «Важно», – отвечал пятилетний ребенок. «Но зачем?» «Чтобы защищать тебя, Лиза!» Отправив Кирилла на пробежку и самостоятельное занятие с палкой, Рар стал готовиться. В самом обряде не было ничего сложного, но старый маг не помнил уже, когда он испытывал такое волнение. С первым учеником такого не было. «В чем же дело, Рар? Чего ты боишься?» У старого мага было две причины для столь возбужденного состояния. Во-первых, если все же парень окажется не магом, то обряд убьет его, просто высосав из человеческого тела все жизненные нити. Но в таком исходе Рар очень сомневался. Нельзя магу полагаться только на интуицию, тем более такому опытному. Но некогда было раро искать дополнительные доказательства присутствия сил в Кирилле. Время истекает, мир уже почти мертв. И сейчас на кон ставится все. Что такое человеческая жизнь против жизни людей целого мира? Вторая причина в каком-то смысле была много серьезнее. Как только Кирилл станет его истинным учеником, их связь будет видна всем магам. Но и забрать они его не смогут. Во всяком случае, до тех пор, пока не разрушатся узы. Нет, далось сомнение. Обряд стоит провести уже сегодня. И старый маг принялся готовить ингредиенты для заклятия. На столе, за которым обычно принимали пищу, на этот раз не было ничего, даже отдаленно напоминающее еду. Ровно посередине стола деревянная чаша, обожженная с краев. Казалось, что ее засунули в печь, как дрова, а затем, спустя мгновение, передумали. Небольшой ритуальный кинжал с искривленным лезвием. Даже неодаренный смог бы услышать исходящий от него запах смерти. «Смертей!» – Рар покачал головой. Ранее, за много веков до прихода веклалбогов, этим ножом уже отнимали жизни. Он был уникальным артефактом, одним из немногих сохранившихся до этих дней. И, конечно, ровно 13 видов трав, собранных еще до службы на границе, и бережно хранимыми раром. Вот и пригодились. Старый маг уж и не надеялся обрести ученика. Все уже было готово. Рар вышел из дома и направился искать Тамарта. Для обряда был необходим свидетель из числа неодаренных. И кроме Лита, вряд ли бы нашелся хоть один среди тысячи человек на базе, согласившихся на это безумие. Старый маг завернул за угол дома и замер. Его глазам открылось удивительное зрелище. Кирилл висел в воздухе на уровне трех метров над землей. Бесполезная уже теперь палка валялась на земле. Парень делал руками странные движения, совершенно не похожие на удары. Он словно пытался щекотать воздух. С минуту Рар еще смотрел на невероятные кульбиты. Который совершал прямо в воздухе Кирилл. Но вот мальчишка его заметил, рухнул на землю и с широкой улыбкой подошел к нему. Позади парня материализовалась прямо из воздуха желтоглазая фиолетовая змея. Мак выдохнул. Ну, конечно, Реди. Рар еще ни разу не видел, чтобы змей к кому-нибудь проявлял такую симпатию, как к этому парнишке. И улыбка Кирилла. Странно видеть улыбающегося парня, того, кто обычно был мрачен и молчалив. Эх, молодость! Стар ты стал маг. Миссию спасения мира стал возлагать на Кирилла. А он еще совсем мальчишка. Ему бы за девчонками бегать, да с друзьями веселые гулянки устраивать. А ты тащишь его на войну. На войну в твоем мире, старый маг. Не его. Но другого выхода нет. Мир в агонии. Держится еще на таких вот мальчишках, которые никак не хотят уходить в небытие, так и не познав вкус жизни. Рар покачал головой, улыбнулся в ответ Кириллу. «Развлекайтесь!» И снова, погружаясь в невеселые мысли, отправился на поиски Тамарта. Лита он нашел в гордом одиночестве, сидящем у себя в кабинете. Спорную компанию составляла ему лишь початая бутылка вина. Главнокомандующий поднял на мага абсолютно трезвые глаза. Старый маг выдохнул. Для обряда необходима светлая голова. 30 лет, Рар!» лит вздохнул, достал бокал, налил в него вина, протянул магу. Запавших в защиту эклала, и отпил прямо из бутылки. Рар выпил до дна, и твердо отставил бокал. Тамард, я хочу провести обряд ученичества». Лид затряс головой и ошарашенно посмотрел на старого мага. «Ты понимаешь, если император узнает, что мы утаили от него одаренного, он с нас шкуры снимет. Я еще не уверен, что он маг». «Ты хочешь рискнуть жизнью парня, чтобы проверить его на магические способности? Ты совсем рыхнулся, маг?» На этих словах Старый маг усмехнулся. Пусть кто-нибудь другой и считал Лито недалеким воягой, Но Рар знал, что его друг обладает тонким умом и феноменальной памятью. Он помнил долгие разговоры тихими вечерами, когда маг и человек делились своими печалями. «У нас нет выбора, Тамард. Может, сама судьба послала к нам мальчишку? Или ты просто хочешь ученика, Рар?» Лит смотрел прямо в глаза старому другу. «Ведь тогда твоя сила возрастет. Не боишься, что Мирана расскажет о так называемом «слабом маге», который смог перекрыть ее силу?» Рар был благодарен Литу. Друг до этого момента не заговаривал с ним про тот случай. «Я не боюсь, друг. Кого или чего можно бояться, если наш мир уже на грани?» «Ты так веришь в этого паренька?» «У нас нет выбора, Тамарт, повторил Сарар. «Так ты поможешь мне?» Через пять минут два старых друга наблюдали проинтереснейшую картину. Кирилл описал в воздухе невообразимый кульбит, а затем слишком мягко опустился на землю, лишь коснувшись слегка ее ногами и сразу же взмыл вверх. Изогнувшись прямо в воздухе, Парень схватился за что-то невидимое и принялся щекотать в воздух. Вот ты, Тамард, знал, что Редди боится щекотки? Я не знал. Лид зачарованно смотрел, как из воздуха материализуется огромная змея. А вот наш парень быстро нашел слабое место у змея. Макс с довольной улыбкой наблюдал за тем, как Кирилл ловко обнял Редди и принялся его вновь щекотать.